Глава 94. Марильяна. Проза может разлагаться точно так же, как бивштексы из вырезки. Я уже несколько лет наблюдаю признаки распада в том, что пишу. Как и у меня, у моей прозы случаются ангины, желтухи, аппендициты, с той разницей, что следствия её недугов сказываются на ней гораздо серьёзнее. После того, как всё сгниёт, ни чистых соединений не остаётся, И в свои права вступают химические чистый натрий, магний, углерод. Моя проза подгнивает с точки зрения синтаксиса и движется, сколько для этого требуется труда к простоте. Думаю, что поэтому я уже не могу писать. Гладко с первых шагов слова начинают дыбиться и конец. Fixe de vertige, как славно, примечание. зафиксировать вздыбленную мимолётность французский цитата из Артура Рембо конец примечания но я чувствую, что надо бы делать упор на элементы для того существуют стихотворения, некоторые ситуации в романах, рассказах или пьесах, остальное же просто заполнить, а это у меня получается плохо. Что же, значит, в элементах суть, но углерод как таковой достоин меньшего внимания, нежели история Германтов. Я подозреваю, что элементы, о которых я толкую, пожалуй, всего лишь термины, имеющие отношение к композиции, составлению, в смысле противоположном школьному химическому термину, когда этот процесс достигает крайнего предела, то открывается область простейших элементов. сосредоточиться на них и, если возможно, стать ими. В скобках глава девяносто первая.